Глава 13: Смерть белой акулы. «Ну что, слуги мои скверные», — угрюмо обратился морской король к собравшимся в тронном зале. «С кого мне на этот раз спрашивать?» «А мы, ваше величество, сделали все, что могли», — ласково зажурчала Тигровая. «Старались. Это все крысюк виноват. Он провалил все дело. Когда бы я умел бегать по земле...» то вы уже сегодня бы спали спокойно. «Это точно», — без улыбки подтвердил король. «Что? Я?» — взвился крысюк. «Трудился, не покладая лап, ночей не досыпал. И только чтобы выслушивать злобные наветы... Я карту украл, а ты что сделала? Я все делал, я. Эти же три бездельницы только мешали мне и путали гениальные планы вашего величества. И вообще я слышал... Он зашептал что-то королю. Тот, поживав губами, посмотрел на тигровую так, что у акулы затряслись плавники. «Да я тебя...» Собрав остатки мужества, она пошла на крысюка. Но крысюк, юркнув, как обычно, под трон, пропищал оттуда. «Наш король знает все, так что поосторожнее». «Вообще-то, любопытник тоже мне говорил». Сообразив, что дела принимают скверный оборот, Тигровая нашлась. — А мы шпиона поймали. — Какого? — подскочил от неожиданности король, разом забыв про донос крысюка. — Пытался подобраться к острову, — бодро сообщила Тигровая. Но король знал, кто есть кто, и переспросил у молота. — Поймали? — Так точно, — бахнул молот. — Тащите же его сюда, — возликовал король. Сейчас повыспросим у него, что нашим врагам надобно, и, — он подозрительно поглядел на тигровую, — к кому он шел. — Так что нельзя. — Это почему же? — не понял король. — Захлебнется. — А сейчас где его держат? — В верхнем дворце. Король вздохнул, почесал затылок. — Ну, и кто это такой? — Не могу узнать. Осмелюсь добавить, ваше величество, — вмешала игровая Это, я полагаю, грифон. «Балда — Балда! — заорал король, хватаясь за голову. — Я-то думал, что вы, наконец, отличились. Совсем собрался вас наградить. — А вы? — он захлебнулся от злости. — Кого вы схватили? На что он мне? — Так ведь, — нерешительно начал молот. «Вон — Вон! — завизжал король. Надавать по шее и выкинуть за ворота. Будет еще под ногами путаться. Грифона мне как раз не хватало. — Так это мы и поймали, — сказала белая. — Раз его не хватало, теперь есть. Отвечать у короля сил уже не было. Он только плюхнулся на трон и тяжело закрыл глаза. Потом встрепенулся. — Что же мы теперь делать будем? Принцесса спелась с радужниками. «Это ненадолго», — успокоил Крысюк. «Или я совершенно не знаю правителей Танхареза». «Разве что так», — нетвердо согласился морской король. «Но только что мы будем делать дальше». «Сожрать!» — рявкнул молот так, что зазвенели подвески люстры. Он горел желанием исправить свой промах. «Ох!» — вздрогнул король. «Ну вот ты этим и займись». Слушаюсь! А особо, к моей особе приближенная, присмотрит. Я это ага! промямливо белая. «Но что будет, если они все-таки доберутся до черного меча? Задумчиво протянул крысюк. Как что? Плохо будет. Плохо придется всем нам, да и тебе в том числе, уныло проворчал морской король. Я-то ведь ни при чем? Как же, как же! Язвительно улыбнулся король. «Ты сам только что хвастался, что твои заслуги самые большие, что ты один все делаешь». «Переметнуться задумал», — прошипел он. «Рано. Поймаю, шкуру сдеру. Ты, конечно, шпион хороший, но не забывай про любопытника. Я все вижу и все слышу». «Обижаете, ваше величество», — надулся крысюк. «Я самый преданный в мире вашего величества слуга» а вы меня так ни за что, ни про что. «Слуга — Слуга! — скривился морской король. — Вот пришлет мне хозяин тумана солдат, я, пожалуй, ни в каких слугах нуждаться не буду. — Ледяных! — испуганно-восторженно ахнула Тигровая. — Их самых. — Растают! — презрительно бросил молот. «Посмотрим — Посмотрим! — уклончиво ответил король. Ветер постепенно крепчал, но подгоняемая мерными взмахами длинных весел, золотая галера почти не сбавляла хода. Она легко взбегала на волну, на мгновение застывала на гребне, мягко переваливалась и стремительно летела вниз. Массивный сверкающий таран врезался в подошву следующей волны. Вверх поднимался фейерверк-брызг, обрушиваясь настоящим дождем на палубу. Корабль погружался было в воду, но тут же стремительно выныривал, и борта его оставались по-прежнему сухими, как если бы на море был полный штиль. Громко всплескивали весла, и, подбодренные их мощными ударами, корабль рвался вперед. Волны уже не закипали белоснежными пенистыми гребнями, они превратились в вереницу мрачных черных валов. Внезапно ветер стих, так что можно было спокойно зажечь свечу, и пламя ее не ковыхнулось бы. Где-то вдали, из самых недр моря, Блеснула бело-зеленая вспышка, сопровождаемая гулким ударом, подобным раскату грома. Началось! С легким испугом прошептал Хани. Тари, стоявшая рядом с ним на корме, внимательно и спокойно смотрела на грозные признаки надвигающегося ненастья. Потопить золотую галеру было не по силам никакому шторму. Хани это тоже знал, но все-таки ему было не по себе. Однако к ужасу его примешивался и восторг. Настоящий ураган! Это же здорово! Особенно, когда безопасно. Хотя кто его знает? Какие-то опасения оставались. Говорить говорили, убеждать убеждали, но уж больно волны высоки. И он совсем не мог понять брата, который стоял, облокотившись на поручни, и равнодушно разглядывал черные валы. Хани сунул руку в карман и осторожно погладил лежащий там рубин, показавшийся ему непривычно тяжелым и теплым. На волнах опять начала появляться белая оторочка. Принцесса поманила пальцем Чани, и когда он нагнулся, сказала ему на ухо. «Сейчас мы увидим кое-что». «Что?» «Волны людоеды, смотри внимательнее». Чани немного побледнел. И чуть дрогнувшим голосом сказал. Вроде тех, которые обгладали маячный бастион. Тариль усмехнулась. Не волнуйся, нам они ничего не сделают. А с чего ты взяла, что я волнуюсь? Показалось. И напрасно. Над морем, заглушая свист ветра и плеск волн, прокатился заунывный протяжный вой, подобный волчьему вою ночью в пургу. На этот призыв откликнулись десятки других голосов. Вой приближался, он звучал все громче и отчетливее. Тариль на всякий случай сунула руку под плащ, нащупывая золотой факел. Такого количества вейверов ей еще не приходилось встречать. Их голоса звучали со всех сторон, заключая галеру в кольцо. И вот справа от корабля показалась особенно большая волна, двигавшаяся почему-то навстречу остальным, Хани встревоженно спросил у принцессы. Что это? Потерпи, увидишь. Ждать осталось недолго. Волна плавно повернула на перерез золотой галереи, и братья увидели белые глаза без рачков. Потом распахнулся огромный, жадно дрожащий рот, и Вейвер бросился на галеру, стремительно рассекавшую волны. Из разверстой пасти вылетел торжествующий переливчатый вой когда поблескивающий золотой таран влетел прямо в нее. Пасть с треском захлопнулась, лязгнули кривые клыки. И тут же вой сменился воплем ужаса и боли. Раздался треск, хруст, на палубу посыпались какие-то осколки, в которых, лишь внимательно приглядевшись, можно было узнать еще недавно грозные и крепкие клыки Вейвера. Галера на секунду замерла, но тяжелые весла со свистом рассекли воздух, взбили фонтаны пены, И, пропоров Вейвера насквозь, корабль ринулся дальше. «Вот это да!» — восторженно прошептал Хани. «Никогда такого не видел». «И вряд ли увидишь», — совершенно успокоившись, сказала Тариль.